«Я велю немедленно ехать!» — закричал кухт на плохом печенежском. «А я велю стоять!» — спокойно ответил Духарев. «Я говорю, ты делаешь!» — Духарев покачал головой. «Я тебя заставлю!» — брыжа завопил подханок. Плеть Духарева мелькнула в воздухе, и на физиономии образовался багровый рубец. Духареву давно хотелось это сделать, и он решил, что может не отказывать себе в такой малости. Хлестнул легонько, ударь посильнее, до да зубов бы угру щеку просек. Подханок взвыл, схватился за саблю и обнаружил, что гридни киевского воеводы как-то незаметно оттеснили его, угров, и теперь вокруг кухта одни враги. Тут как раз вовремя в круг протиснулся толмач. Его пропустили. «Ты посмел ударить меня?» — по-мадьярски прошипел подханок. «Ты меня оскорбил», — жестко произнес духрев. «Никто не говорит мне, я тебя заставлю, даже мой князь. А ты — никто. Ты — навоз под копытами моего коня. Я позволил тебе быть моим проводником, но ты должен знать свое место» холоп угорского хакана. «Я не холоп!» — бешено закричал Кухт. «За такие слова жизнью отвечают!» «Ты сказал», — констатировал Духарев. «Мы слышали. Как будем биться? Пеше или верхом?» Подханка словно ледяной водой окатила. Сообразил, что киевский воеводы его спровоцировал. Но деться некуда. Угрозу все слышали, а за такие слова принято отвечать. Русы подались в стороны, пропуская Мадерских всадников в круг. Все тоже слышали заявление командира. Воевода русов принял вызов. Теперь поединок между начальниками — их личное дело. Запретить его могли только те, кому дуэлянты присягали на верность. Но ни князя Киевского, ни дьюлы Угорского здесь не было. Конно! буркнул подханок. Сергей кивнул. Вооружение у них было примерно одинаковое. У духрева доспехи и оружие получше, но не настолько, чтобы он получил явное преимущество. Биться будем там! Кухт махнул рукой в сторону лежавшей справа от дороги пустоши, покрытой выгоревшей травой и мелкими кустиками. Сразу за пустошью начиналась гряда холмов, но сама она. Идеально подходило для конной дуэли. «Годится!» — кивнул Сергей, и Подханок тут же поскакал к дальнему краю пустоши. За начальником, соблюдая дистанцию, порысили его ближние войны. Духарев привстал на стременах, огляделся. Его гридни стояли как надо. Где же, черт его дери, понятка? К воеводе подъехал Машек. «Если ты хотел его убить, приказал бы мне!» — укорил он. «Ты же воевода!» «Не жадничай!» — улыбнулся Духарев. «Вот убьет меня, тогда и тебе достанется». «Не шути так!» — строго произнес Машек. «Да ладно! Вот то, что понятки все еще нет, меня действительно беспокоит». «Да не волнуйся. Нет его, значит, далеко уехал». — А твои отроки? Они живы. — Вернулись? Что ж ты молчишь? — воскликнул Духарев. — Нет, еще нет. Откуда ты тогда знаешь, что они живы? — Я Бога спросил. — Очень серьезно сказал Машек. Бог ответил. — Так прямо и сказал? — изумился Духарев. — Серегей, — укоризненно произнес Машек. — Божье слово сердцем слышит. Духарев удержался, промолчал. Обижать Машега ему совсем не хотелось. Они приближались к боевому рубежу. Примерно в трех сотнях шагов застыл крохотный одинокий всадник — хан Кухт. «Отъезжай», — сказал он другу, — «еще ненароком стрелой заденет». Машек пренебрежительно фыркнул, но отстал. «Дуэль есть дуэль. Один на один». Солнце стояло высоко, пахло горячей травой и конским потом. В блеклом небе кружились черные птицы, обычные спутники воинов. Духарев взял лук, расстегнул колчан, сдвинул его поудобнее, вытянул три бронебойные с граненными наконечниками. Одну наложил, две прижал мизинцем. Эх, ветерок неприятный, встречный! Хоть слабенький, но порывистый. Надо полагать, именно поэтому Патханок решил занять дальнюю позицию. Противник ждал. Духрев видел, что он тоже приготовился. Угры — отменные стрелки. Надо быть на чеку. Сергей легонько послал коня вперед. Пепел, настоящий боевой конь, чувствующий каждое движение желания хозяина, взял коротким галопом. Именно так, как надо. Духрев поднял лук. Угор выстрелил первым. Метнул сразу три стрелы. Духрев только одну. Он не видел, куда она ушла. Попал бы, увидел. Угор тоже промахнулся. Три его стрелы прошли намного выше головы Духрева. И тут хан развернулся и поскакал к холмам. Это что за фокусы? Духрев еще удивлялся но его колени уже послали коня в намет. Конь у Сергея был лучше, чем у кухты, но пеплу приходилось труднее. Его всадник весил намного больше под подханка. Расстояние не сокращалось. Стрелять бессмысленно, только стрелы тратить. Духарев промчался мимо секундантов Угра, сбившихся в кучу. Видимо, поведение начальника их тоже озадачило. Но когда десятка три духаревских хузар поскакали за своим воеводой, Угры тоже пустились вслед за подханком. Кухт достиг склона холма, крутого, неровного и каменистого, и поехал тише. Если он хотел получить преимущество высоты, теперь самое время остановиться и закидать Духарева стрелами. Но хан не остановился. Пепел летел птицей. Дистанция между дуэлянтами быстро сокращалась. У начала склона Духарев придержал коня, Его противник как раз достиг вершины и выстрелил. Проклятый ветер увел стрелу, а хан исчез из поля зрения. Духарев спрыгнул на землю и бегом устремился вверх. Не хотелось изнурять коня. К тому же, если кухт решил подбить Духрева, когда тот перевалит через холм, Угры ждет небольшой сюрприз. Сергей бежал, обученный пепел рысил рядом, не отставая и не обгоняя. Угор не ждал его с наложенной стрелой. За этим холмом поднимался следующий, и Кухт въезжал на соседний склон. Уже слишком далеко для прицельного выстрела. Духарев прыгнул в седло. За спиной у него захрустел гравий. На лысый холм въехал Машек. Конь Хузарина дышал ровно и мощно. И не скажешь, что вверх скакал. «Стой!» «Стою!» Духрев повернулся к Хузарину. «В чем дело?» «Заманивает», — быстро сказал Машек. «Откуда знаешь?» «Так видно же!» И вдруг схватил Духрева за руку. «Туда гляди!» Духрев повернулся в указанном направлении, ожидая увидеть вражескую армию. Но увидел одинокого всадника с заводной лошадью. Духрев прищурился. Но тут раздался пронзительный свист, И по свисту Духрев сразу признал понятку, который пристал на стременах, махнул руками Стой. Там их сотен пять или около того, рассказывал Понятка. Твоих машек отроков повязали, но не убили. Держит. Копченых с полсотни, остальные угры. Главный тоже угр. Зовут Иглекчу. Иглехчу. Угрюмо поправил. Оставшийся с посольством Мадьярский сотник и добавил что-то на смеси Мадьярского и Печенежского. После бегства подханка угорская часть конвоя сократилась на две трети. Двое других сотников сразу увели своих людей. Духарев не успел их остановить. Да и не смог бы, не применяя силы. То были воины из рода Кухта, который, как выяснилось, действительно на треть Печенек. Дед его повздорил с лидером племени и откочевал к уграм. «Ик — это по-ихнему вождь», — пояснил полиглот Рагух. «Глава рода». «А как ты узнал про этого легчу?» — заинтересовался Трувор. «Да просто. Копченого одного тихонечко уволок», — пояснил Понятко. «Поспрашивал маленько и узнал». Машек одобрительно кивнул. Когда-то он сам натаскивал понятку на степную охоту. И чувствовал законную гордость, когда молодой сотник по открытой местности просто подбирается к вражескому лагерю и просто берет языка. Причем подбирает не угра, потому что по-угорски почти не говорит, а печенега. Ждут нас со вчерашнего. От нашего подханка к ним каждый день посылы бегали. Чего их хану надо, копченый не знает — и почему Патханок решил нас сдать, тоже не знает. «Я знаю», — сказал угорский сотник. «Дед Легчу, его деда в свой род принял». Он еще что-то пытался объяснить, но у Духарева не было настроения вникать в игры мадьярских босиков. Примечание. Босек — представители венгерской военной аристократии. «Значит так» сказал он. «Пока они там чухаются, мы отходим назад к колодцу и встаем в оборону». «Переведи ему, Рагух», — Сергей кивнул на сотника Угра. «Скажи, пусть пошлет Вестников к хакану Такшоню или к кому поближе. Он сам разберется». Сотник выслушал и сообщил, что Вестники уже в пути, только ранее, чем через неделю, помощи ждать не стоит» а за неделю Легчу и его людей, и русов наверняка перебьет. Но драться все равно придется, потому что если они сдадутся, то их тоже прикончит. Либо Легчу, либо возмущённый их трусостью такшонь. А отступить к колодцу они не успеют. До колодца три тысячи шагов, а у них повозки. Повозки катятся медленно, всадники Легчу скачет быстро. Замечание принято, кивнул Духрев. Твоя задача наладить отход. Приступай. Сотник без лишних слов бросился выполнять приказ. Машек, бери своих и отправляйся навстречу этому легчу. Твоя задача, чтобы его всадники скакали не слишком быстро. Вперед. Ты остаешься, притормозил Духрев Рагуха, нацелившегося за Машегом. Ты мне нужен здесь. Потому что здесь, он махнул рукой туда, где дорога сужалась, стиснутая двумя особями. Их будем ждать мы. Копченых много, Серегей. Хочешь драться? С сомнением проговорил понятка. Нет, братишка, драться мы не будем. Нет у меня желания подкормить вами этих славных птичек, Духрев показал на ворон. Если и клегчу все-таки прибудет слишком быстро, Мы вступим с ним в переговоры. Мне жутко интересно узнать, что ему надо. В отличие от других, он видел приданное, выделенное папашей Такшонем дочери. Слишком мало, чтобы, плюнув на недвижимость, отправиться в далекие края. А отправиться придется, потому что Дьюла такого безобразия не простит. «А если мы не договоримся», — продолжал он, «то быстренько отступим назад». На свежих лошадях уйдем легко, а Трувар тем временем как раз наладит оборону. Рагух, скажи Угру, что его люди могут отдохнуть, пока эта тень не переместится вот сюда. Рагух перевел. Сотник поглядел на отметку, сделанную на земле духревом, и заспорил. Рагух засмеялся, выдал длинную реплику, похлопал Угра по плечу. Угр с сомнением покачал головой, но отправился отдавать соответствующее распоряжение. «Что ты ему сказал?» — спросил Духрев. «Сказал, что он не знает, что такое белые хузары моего друга Машега, а ты, воевода, очень осторожен. На самом деле у нас вдвое больше времени».